и вцепилась в бутылку обеими руками. «Чтобы не опрокинуть на скатерть», — пыхтит она. «Мам Эли, может, ты сама откроешь?» «Нет уж, бутылки открывать — мужское дело. Наше дело подстраховать». Высокая светленькая девочка, смешно жестикулируя, шепчет что-то пухленькое и кореглазой девочке. Другая девочка с шебутным выражением лица